Глава 10. Королевский щит вошел в шторм на исходе пятого дня после отплытия корабля из Гекула. Кара надеялась, что погода переменится до того, как они столкнутся с худшим. Но по правде говоря, винить за возникшую ситуацию можно было только себя. Капитану Джеронону достался отличный экипаж. Люди прекрасно понимали, что такое бушующее море. Колдуни сомневалась, Чтобы какое-либо другое судно так успешно маневрировало и двигалось с такой скоростью наперекор волнам, хотя гарантий того, что королевский щит сохранит темп, не было никаких. Бедолагу Калкаса похоронили в морской пучине. И Кара во время церемонии сказала несколько слов в его память, как принято среди ее народа. Она считала, что Калкас просто перешел на другой уровень существования. Он, и те, кто ушел до него, Сохраняют природное равновесие. Однако она все равно чувствовала некую вину за произнесенные молитвы. Волшебница не забыла собственное отчаянное желание жить, когда она оказалась замурованной в дереве. Кара нашла единственный способ примириться со своей верой, решив, что если бы погибла она, это не только нарушило бы баланс, но и помешало выследить пропавшие доспехи. А этого позволить было никак нельзя. Кара Ночная Тень поймала себя на том, что уже долго наблюдает с носа корабля за бушующим морем. Джеронан даже забеспокоился о рассудке девушки, но она отвергала все предложения вернуться в безопасную каюту. Капитан думал, что она высматривает истребинный огонь, что частично являлось правдой. Но в действительности ее беспокоила возможность возвращения демона, оживленного памятью Калкаса, Левиафана, погубившего экипаж судна, не сказав капитану о его существовании, Кара чувствовала себя, по крайней мере, обязанной нести вахту. Она считала, что у нее больше шансов, чем у прочих, отпугнуть или даже уничтожить чудовище, если королевскому счету придется спасаться бегством. Экипаж Джеранана, попавший словно между молотом и наковальней, между струями жестокого ливня и волнами безумного моря, оставался решителен и с девушкой весьма вежлив. Спервакара, слышавшая немало рассказов о моряках, боялась, что будет привлекать к себе ненужное внимание. Однако, хотя несколько мужчин открыто любовались ею, и это несмотря на то, что рот ее занятий был им известен, давление на девушку никто не оказывал. В сущности, только офицер Дрейка сделал попытку сблизиться, но сделал это так осторожно, словно ее просил об одолжении кто то из своих предложение кара мягко отвергло но обнаружило что внимание офицера ельстит а капитан джерранон давно уже присек любые вопросы касающиеся его отношений с пассажиркой иногда он вел себя с карой как с клиенткой аристократкой иногда так словно она стала приемной дочерью в его доме бывший морской офицер суетился вокруг нее опекая сверх меры. Кара подозревала, что так он суетился вокруг тирании, и колдунья позволяла ему это отчасти, чтобы сделать приятное капитану, отчасти потому, что девушка и сама находила в чужой заботе успокоение и поддержку. В детстве она не была лишена родительской любви, но когда повзрослела, началось взрослое обучение. Последователи Рашмы отвергают любые эмоции ради знаний о том, как сохранять равновесие мира. Баланс важнее всего даже семьи. Королевский щит подпрыгнул на очень высокой волне и через пару секунд вновь врезался в воду. Кара крепко держалась за перила, пытаясь разглядеть что-то за пеленой дождя и тумана. День уже начал уступать дорогу ночи, но глаза девушки остротой превосходили глаза любого опытного матроса и хорошо видели в темноте. Теперь королевский щит наверняка достиг и даже прошел воды, где Калкаса и его товарищей атаковал монстр. А значит в любую секунду на судно могут напасть сверхъестественные силы. Леди Кара, окликнул девушку Дрейка, погода ухудшается, лучше бы вам все-таки спуститься вниз. Все нормально. Хотя она и не была высокорожденной дамой, колдунья никак не могла заставить мужчин называть себя просто по имени. Это вина Джеранана, который, представляя ее экипажу, подчеркнул титул и тем самым свое уважение к ней. А что годится для капитана, подходит и команде. Но шторм. Спасибо за заботу, офицер Дрейка. Он уже знал, что лучше не спорить с пассажиркой. Только будьте осторожны, леди. И пока он прокладывал себе дорогу назад, Кара решила, что предупредительность Джеранана и его людей наверняка усложнит ей пребывание в Ладгалейне. Она знала, что там весьма распространены предубеждения касательно таких, как она. Некроманты имеют дело со смертью, а большинство людей не любят, когда им напоминают о том, что они смертны и что на их вечные души, ушедшие за грань бытия, могут влиять всякие темные магии. Несмотря на свой отказ Дрейка, Кара вскоре решила, что на носу больше оставаться невозможно. Надвигающаяся ночь и жуткая погода уменьшали видимость с каждой секундой, Очень скоро наступит момент, когда даже ее глаза будут бессильно прорезать этот мрак. И все же девушка настроилась стоять на своем посту до последнего. Волны то и дело подымались и падали, представляя собой монотонное зрелище всесильных стихий. Раз или два в воде мелькнуло нечто похожее на морского обитателя, а еще подгнившее бревно, ненадолго нарушившее монотонность. Но все это не особенно интересовало Кару. Конечно, она была благодарна, что эту вполне мирную картину не нарушило вторжение демонов. Она смахнула с лица брызги и в последний раз кинула взгляд за борт королевского щита. Все те же волны, та же пена, та же... рука? Встревоженная кара напряженно вгляделась в темные воды. Вон там, рука и верхняя часть туловища человека. Кара не смогла различить деталей, но могла бы поклясться, что конечность... Сама поднялась из воды. У Кары не было на готове заклинания для подобной ситуации, и она резко повернулась лицом к палубе, увидев фигуру удаляющегося помощника Джеренона. Офицер Дрейка, человек за бортом! К счастью, он сразу услышал ее. Крикнув троих матросов, Дрейка бросился к колдуньи. Покажите, где? Вон, вы видите его. Офицер изучил свирепые воды и мрачно кивнул. «Голова и рука. Думаю, он может двигаться». Дрейка велел рулевому развернуть корабль, а потом уже не так громко сказал девушке. «Маловероятно, что мы сумеем спасти его здесь, но мы попробуем». Она не ответила, осознавая всю странность ситуации. «Если природа равновесия предписывает, чтобы человек выжил, он будет спасен. Если нет, тогда душа его, как и душа Калкаса, отправится на следующий уровень существования». Где будут играть другую роль в общем балансе, ибо так говорит учение Рашмы. Конечно тоже, равновесие предписывает, что если остается надежда на спасение, нужно бороться за жизнь. Рашма учит прагматизму, а не бессердечию. Шторм продолжал свирепствовать, но королевскому счету все же удалось приблизиться к еле барахтающемуся телу. К несчастью, надвигающаяся ночь усложняла задачу. Смутная фигура то и дело исчезала и вновь появлялась в набегающих волнах. На этот раз капитан Джеранан присоединился к своему экипажу, взяв ситуацию под свой контроль. К удивлению Кары, он приказал двум матросам принести луки. Дрейка сообщил девушке, что его люди исключительно ловки в обращении с этим оружием. «Он хочет прекратить страдания несчастного?» – спросила колдунья, глядя на бывшего офицера. Кара ожидала, что Джеренон, по крайней мере, попытается спасти бедолагу. «Просто смотрите, миледи!» И когда лучники торопливо привязали тросы к древкам стрел, глаза девушки сузились. Они хотели не просто швырнуть линь человеку за бортом, а надеялись с помощью стрел подать канаты как можно ближе к тонущему. Даже в шторм луки лучше справятся с этой задачей, чем руки. Риск остается, но и шанс на успех возрастает. «Пошевелитесь, черт вас подери!» – взревел Джеренан. Лучники выстрелили. Одна стрела утонула далеко от цели, но вторая упала совсем рядом с качающимся на волнах телом. «Хватай конец!» – прокричал Дрейка. «Хватай!» Фигура не пошевелилась. Жутко рискуя, колдунья перегнулась через перила, пытаясь силой воли подтолкнуть поплывший по воде канат ближе к человеку. Возможно, если он хотя бы прикоснется к нему, то станет действовать. Кара знала старейшин, умеющих перемещать вещь, просто подумав о ней, но ее обучение еще не достигло данного уровня. Она могла лишь надеяться, что ее отчаяние в сочетании со способностями и уже освоенными знаниями сработает в этот жуткий момент. И благодаря ли ее напряженным мыслям или просто движением вот линь сдвинулся, оказавшись всего в дюйме от руки тонущего. «Кватай!» Неистовал капитан. Внезапно тело дернулось, волна накатила на человека, и на пару изматывающих нервы секунд злополучная фигура пропала. Первой вновь увидела ее кара в нескольких ярдах от обоих канатов. Проклятие! Кулак Дрейка силой опустился на перила. Либо он мертв, либо... Тело дернулось снова, почти уйдя под воду. Офицер выругался. Черт возьми, это делают не волны. С нарастающим ужасом, Кара и команда наблюдали, как тело качнулось еще дважды и снова погрузилось в воду. На этот раз оно не всплыло. Достался акуле, пробормотал, наконец, один из матросов. Капитан Джеренон кивнул. «Тяните канаты, парни. Вы сделали все, что могли. Он все равно уже мертв, а у нас и своих неприятностей достаточно». В подавленном от тщетности затраченных усилий настроений экипаж – Вернулся к своим обязанностям. Офицер Дрейка задержался рядом с Карой, все еще надеявшийся, что в волнах мелькнет исчезнувший моряк. Море забирает свое себе, прошептал он надо научиться жить с этим. Мы рассматриваем это как часть всеобщего равновесия, ответила девушка, но потери жизни, которой можно было спасти, все равно горестно. Лучше вам уйти отсюда, меледи, легонько прикоснувшись к запястью мужчины, Кара сказала, «Спасибо за заботу, но я побуду здесь еще немного. Со мной все будет в порядке». С большой неохотой, но он снова покинул ее. Оставшись одна, колдунья запустила руку под плащ и извлекла висящую на цепочке на шее маленькую красную фигурку дракона с горящими глазами и оскаленными зубами. Последователи Рашмы верили, что мир стоит на спине великого дракона Трегоула, Точки опоры, помогающие одерживать небесный баланс. Все некроманты отдавали дань уважения огнедышащему чудовищу. Затаив дыхание, Кара начала молиться Трагаулу, чтобы он присмотрел за неизвестным мужчиной на следующем уровне существования. Она просила того же и для Калкаса, хотя никто из команды королевского щита этого не заметил. Чужаки не готовы осознать место Трагаула в мире. Решив, что больше ничего уже не может сделать, крупкая женщина с серебристыми глазами вернулась в свою каюту на нижней палубе. И вернулась, несмотря на преданность своему делу, с большим облегчением. Поиск демонов и неудачная попытка спасения почти полностью лишили ее сил. К тому же, за все время на корабле она только ненадолго отлучалась перекусить и, честно говоря, провела на ногах больше времени, чем любой из мужчин. И сейчас все, чего хотелось Карри, это спать, спать и еще раз спать. Каюта, предоставленная девушке Хансом Джерененом, в прошлом предназначалась для его дочери, так что куда более аскетичной Карри пришлось иметь дело с роскошью леди и слишком мягкими подушками в оборочках. В отличие от экипажа, у нее даже имелась настоящая кровать, накрепко привинченная к полу во избежание скольжения. В дополнение к мерам безопасности, постель обладала невысокими подбитыми войлоком перильцами с каждой стороны, чтобы спящий не скатывался на твердый деревянный пол во время штормов. Кара уже не раз радовалась их наличию, а теперь жутко уставшая, тем более ценила это маленькое удобство. Колдунья сомневалась, что нынешней ночью у нее нашлись бы силы удержаться самой. Сбросив мокрый плащ, Кара присела на краешек кровати, пытаясь собраться с мыслями. Несмотря на накидку, одежда тоже была насквозь мокрой, от черной блузы до кожаных штанов и сапог. Мокрая рубаха липла к телу, усиливая озноб. Беспокоившаяся за то, что девушка не прихватила с собой никакой смены одежды, Джеранан перед путешествием настаивал, чтобы Кара взяла, по крайней мере, еще один комплект. Девушка уступила лишь тогда, когда он согласился, чтобы новое облачение как можно больше напоминало ее собственное черное платье. Учения Рашмы не приветствовали интереса к последней моде. Колдунь носила лишь удобную и прочную одежду. Радуясь теперь, что согласилась хотя бы на это, Кара быстро переоделась, развесив мокрое на просушку. Во время путешествия, она проделывала этот ритуал каждой ночью. Чтобы сохранять все в чистоте. То, что кто-то имеет дело с кровью и смертью, не означает, что аккуратность не обязательна. И снова юная женщина обнаружила, что мягкая постель это весьма приятно. Капитан был бы обескуражен, узнав, что она спит полностью одетая, но других вариантах в условиях этого похода у Кары не было. Если материализуются демоны из памяти Калкаса, она должна быть готова к встрече с ними немедленно. Единственным компромиссом стали сапоги, которые из уважения к Джеранану и его дочери она сняла и оставила у кровати. Потушив лампу, Карен нырнула под одеяло. Дикие волны быстро укачивали измотанную колдунью. Вперед, назад. Будто дитя в колыбели. Мировые беды начали расплываться. Но слабый голубой свет, просочившийся под веки, вырвал девушку из наваливающейся дремы. Сперва она подумала, что это дымка какого-то сна, но постепенно Кара поняла, что чувствует свечение, даже проснувшись и лежа с закрытыми глазами. Нервы ее были на пределе. Темная волшебница напряглась, повернулась и, оказавшись на коленях, протянула руки к источнику необычных лучей. Находясь в каюте, расположенной ниже Ватерлинии, Кара сперва вообразила, что море каким-то образом все же просачивалось сквозь корпус корабля. Однако, стряхнув в себя последний сон, девушка увидела нечто еще более поразительное. Голубой свет не только существовал, он заливал почти всю стену ее каюты, которая теперь сама превратилась в беспрерывно пульсирующую завесу тумана. Кара ощутила покалывание во всем теле. Сквозь магическую пелену шагнула не одна, а две промокшие фигуры. Девушка открыла рот, сама не зная, хочет ли произнести заклинание или позвать на помощь. В любом случае, ее голос, как и тело, предали хозяйку. Колдунья ничего не понимала, пока одна из темных фигур не подняла знакомый кинжал. Кинжал, вспыхивающий неестественным голубым сиянием каждый раз, когда Кара хотя бы думала, что надо что-то предпринять. Мокрая, мертвая фигура вежирского колдуна Фаустина – Зияющую дыру на шее ворот плаща лишь слегка прикрывал. Мрачно смотрела на нее, предупреждая немигающими глазами не делать глупостей и не сопротивляться. Ухмыляющийся спутник мага встряхивал в себя соленые капли. За их спинами тускнел голубой свет. Магический портал закрывался. Младший из нежити шагнул к девушке, отвешивая насмешливый поклон. И тогда Кара поняла, что это его тело, она и экипаж пытались вытащить из воды. Фаустин и его приятель обманули их, чтобы предстать перед ней таким жутким образом. Нежить расплылась в улыбке, обнажая желтые зубы и гнилые десны, и без того малопривлекательный вид шелушащейся кожи и разлагающейся под ней плоти стал еще более омерзительным. «Очень приятно видеть тебя. Снова колдунья». Шторм не закончился к тому моменту, когда истребительный огонь наконец достиг гавани Лат Галейна, Но он, по крайней мере, ослабел. Норик Вижеран вознес небесам благодарность за это, как и за то, что корабль прибыл в порт прямо перед рассветом, когда королевство еще спало. А значит, никто не обратит внимания на зловещее своеобразие мрачного судна. Когда истребинный огонь причалил, наложенные доспехами заклятия испарились, предоставив капитану каско и норику действовать самостоятельно корабль привлек взгляды нескольких оказавшихся на пирсе моряков, но к счастью кажется никто не заметил ни натягивающихся самих собой тросов ни парусов опускающихся без чьей либо помощи. Когда наконец были сброшены сходни, каска всем своим видом показал, что пришло время пассажиру высадиться и никогда больше не возвращаться. Норик протянул руку, желая добиться примирения с этим тощим иноземным моряком, но Каска бросил быстрый взгляд на латную перчатку, а потом уставился в лицо солдата. Через несколько секунд ожидания Норик опустил руку и быстро зашагал по трапу на причал. Однако в нескольких ярдах от ястребиного огня он не смог не обернуться, почувствовав, что капитан все еще наблюдает за ним. Мгновение они смотрели друг на друга. А потом Каска медленно поднял руку. Ветеран кивнул в ответ. Явно удовлетворенный этим, Каска отвернулся и занялся обследованием повреждений судна. Норик едва успел сделать шаг, как кто-то в стороне окликнул его: "Судьба снова шутит с истребиным огнем!" Произнес с палубы своего корабля пожилой капитан с миндалевидными глазами, белыми зарослями бороды и обветренным, будто вытесанным из камня лицом. Несмотря на ранний час и скверную погоду, он приветствовал Норика жизнерадостной улыбкой. «Но на этот раз, похоже, обошлось. Ведь вы одолели шторм, да?» Солдат лишь кивнул. «Умный с полуслова поймет. Вам повезло, как вижу, не все пережили это путешествие. Нет, это судно приносит несчастье, особенно своему капитану». «Воистину правда», — подумал Норик, но не решился сказать эту чужаку. Он снова кивнул и попытался продолжить путь. Но престарелый моряк окликнул его опять. «Эй, послушай, после такой поездочки тебе без сомнения нужна таверна. Лучше тут у Атмы. Добрая леди сама заправляет там даже сейчас, когда ее мужа нет. Скажи им, капитан Мефиш велел позаботиться о тебе». «Спасибо», — пробормотал Норик, надеясь, что короткий ответ удовлетворит чересчур радушного старика. Он хотел уйти из Дока как можно быстрее, все еще боясь, что кто-нибудь не только заподозрит неладное в прибытии истребиного огня, но и свяжет с этим Норика. Завернувшись в плащ, усталый ветеран заторопился прочь, и через несколько томительных минут последние корабли и пагаузы остались позади, а он вступил в тот самый легендарный лад Многие годы слышал он рассказы об этом королевстве, но никогда не бывал здесь прежде. Сэден Трист говорил, что здесь можно разыскать все, что может купить человек. И в больших количествах. Сюда приходят корабли со всего мира, доставляя товары, как легальные, так и не очень. Ладгалейн представлял собой самый обширный и открытый из всех рынков, хотя правители и были уверены, что законы тут неизменно исполняются. Здесь никогда не бывает так, чтобы спал весь город, если верить Сэдену, Надо только хорошенько поискать, и непременно найдешь любителей экзотических развлечений, сорящих деньгами в любой час дня и ночи. Конечно, кто в своей беспечности не знает границ, рискует нарваться на конфликт с бдительной стражей, усердно служащим своему султану. Трист и сам бы мог бы рассказать кое-что о зловещих темницах Латгалейна. Несмотря на все, что произошло с солдатом, начиная с гробницы, Интерес Норика вспыхнул почти сразу же, стоило ему только шагнуть на улицы города. Повсюду возвышались ярко украшенные здания из известняка и розового камня, на которых реяли знамена султана. На невероятно чистых мощенных улицах, расползающихся во все стороны, уже появлялись первые утренние телеги. Словно родившись из самих теней, ловкие фигуры в развивающихся балахонах поднимали навесы. И открывали двери, готовясь к новым дневным заботам. Некоторые телеги задерживались у шатров торговцев, поставщики доставляли товары продавцам. Шторм прекращался, оставляя после себя несколько грозно ракочущих туч, и чем больше он слабел, тем светлее становилось на душе у Норика. Да и доспехи оставили его наконец в покое. Возможно, сейчас, по крайней мере, пока он мог действовать самостоятельно. В таком месте изобилия, как Ладгалейн, наверняка найдутся сильные колдуны, которые смогут помочь ему освободиться от проклятия. Под предлогом любования окрестностями, а тут есть чем восхищаться, Норик уж постарается не упустить возможную помощь. С рассветом улицы заполнялись людьми разных обличий, возрастов и рас. Путешественники из далеких Инстейга и Кендараса, расхаживали среди одетых в черное гостей из Кишистана и его пределов. К счастью Норика, народу было столько, что он легко мог затеряться в толпе, не вызывая больших подозрений. Даже доспехи не привлекали большого внимания, фигуры в латах мелькали повсюду. Некоторые гости, очевидно, совсем недавно сошли с кораблей. Другие, в особенности обладатели роскошных тюрбанов поверх шлемов и элегантных накидок, летящих за защищенными серовато-голубыми пластинами-спинами, по-видимому, являлись подданными этого прекрасного королевства. Чистенькие домики теснились друг к другу, низкие строения правильной прямоугольной формы с башенками тянулись к небесам своими маковками, напоминая миноретты. Своеобразные постройки, особенно для того, кто вырос среди громоздких замков лордов и скромных, крытых соломой домиков-крестьян и все же Норик не переставал дивиться красоте и изысканности непривычных зданий. Двух одинаковых домиков тут не встретишь. Вот, допустим, один, пошире, попризимистей, а другой, словно при строительстве его не хватило земли, тянется ввысь. Затрубил рог, и улица вокруг Норика вдруг опустела, а на замешкавшегося солдата едва не налетел конный патруль. На всадниках, уже видены тюрбаны и блестящие панцири. Живой, бурлящий город Ладгалейн, как и говорил Седен, охраняется бдительно. А значит, по меньшей мере, любопытно, почему никто не остановил Норика в доках и не задал вопросов. В главных портах стражи несут вахту круглые сутки, но он никого не видел. И несмотря на то, что Ладгалейн носил репутацию открытого города, это сбивало солдата с толку. Голод и жажда медленно подбирались к шагающему человеку. Он поел что-то на борту истребиного огня, но тогда стремление достигнуть причала перебивало аппетит. Кроме того, Норик втайне надеялся найти в городе для своего желудка что-нибудь получше, нежели порция вонючей похлебки Каска. Раньше доспехи обеспечивали его денежными средствами, так что ветеран с уверенностью огляделся по сторонам. Несколько трактиров и постоялых дворов разного уровня окружали солдата, но одна таверна немедленно привлекла взгляд Норика. Лучше тут, у Атмы. Скажи им, капитан Мефиш велел позаботиться о тебе. И вот, это заведение перед ним, а прямо над входом висит деревянная вывеска, изображающая какой-то непонятный талисман таверны. Местечко слегка потрепанное, но выглядит довольно привлекательно. Стоит рискнуть. И Норик со всей решительностью направился к двери, надеясь лишь, что доспехи внезапно не развернут его в обратную сторону. Он вошел в дом по собственной воле, и это лишь укрепило надежду Норика. Несмотря на ранний час, жизнь в тавернике пела, большинство посетителей были моряками, но попадались и торговцы, и паломники, и военные, принимающие участие в общем застолье. Не желая привлекать к себе внимания, Норик занял место в углу и тихо сел. Девочка слишком юная, чтобы работать в подобных заведениях, скользнула к нему, чтобы принять заказ. Ноздри Норика уже трепетали от запаха еды, готовящейся на кухне, так что он, не задумываясь, попросил это ароматное кушанье и в придачу кружку Эле промочить горло. Девочка присела в реверансе и заспешила прочь, давая солдату возможность осмотреться. Немалую часть своей жизни Норик провел в тавернах и гостиницах. И это, по крайней мере, не было похоже на место, где повара приготовит все, что попадется в расставленные по дому мышеловки. Столы и пол содержались в относительной чистоте, и никто из посетителей не давился ни едой, ни выпивкой. В целом, у Атмы подтверждало мнению солдата Аллад как и государстве, находящемся на самом пике расцвета где прибыль получают все, даже низшие классы. Прибежала девчушка с едой, которая выглядела и пахла достаточно аппетитно. Улыбнувшись, девочка назвала вполне приемлемую цену. Норик, выжидающий, смотрел на свою руку в перчатке. Ничего не происходило. Перчатка не шлепнула по столу, оставляя монеты. Норик пытался не выказывать внезапной тревоги. Неужто латы позволили ему забрести в ловушку. Если он не заплатит, его по меньшей мере выкинут за дверь, у которой стоят двое мускулистых молодцов, до сих пор не интересовавшихся им, но теперь более чем внимательно следящих за разговором посетителя и девочки-служанки. Она повторила, сколько с него, на этот раз не так дружелюбно. Норик с яростью уставился на перчатку. «Ну, давай же, проклятие, я просто хочу вкусно поесть. Ты же можешь это, не так ли?» «По-прежнему ничего». «Что-то не так?» — осведомилась девочка, и выражение ее лица ясно говорило, что она уже знает ответ. Норик не отозвался, сжимая и разжимая ладонь, с ускользающей надеждой обнаружить там появившиеся по волшебству монеты. Кинув взгляд на двух вышибал, служанка начала пятиться. «Простите, сэр, я... У меня еще другие столы». Солдат глядел мимо нее на парочку крепышей, Уже направлявшихся к нему. Действия девочки явно послужили для них сигналом приступать к своей работе. Он поднялся, опершись руками о стол. Подожди, это не то, что ты. Под ладонью тихонько звякнули упавшие на стол монеты. Девчонка тоже услышала звон, и улыбка мгновенно вернулась на ее лицо. Норик снова сел и показал на небольшую горку перед собой. Прошу прощения за заминку. Я никогда еще не был в лад и задумался, есть ли у меня нужная сумма. Этого достаточно? Улыбка девочки сказала ему все, что он хотел знать. Да, сэр, больше чем. Через ее плечо Норик увидел, что крепкие парни стоят в нерешительности. Тот, кто повыше, хлопнул товарища по спине, и громилы вернулись на свой пост. «Возьми сколько надо за еду и питье», сказал боец девчонке, испытывая огромное облегчение. Она так и сделала. И тогда Норик добавил «А эту монетку оставь себе». «Спасибо, сэр, спасибо». И она, осчастливленная, полетела к стойке, получив, судя по всему, самые щедрые чаевые в жизни. Это зрелище порадовало Норика, по крайней мере, хоть какое-то доброе дело от этих треклятых доспехов. Он посмотрел на латные перчатки, размышляя над тем, что только что случилось. Доспехи, без слов, дали ему понять, что они, а не он. Контролирует ситуацию. Норик живет своей жизнью, но только с их согласия. Думать иначе означало бы быть круглым дураком. Несмотря на поистине затруднительное положение, Норик все же насладился едой. В сравнении с похлебкой капитана Каска это было просто небесным нектаром. Кстати о небесах. Поглощая жаркое, солдат размышлял. Доспехи прижали его к ногтю, но наверняка есть способ обойти их бдительность. В столь процветающем королевстве, как Лат Галейн, наверняка в не только колдуны, но и жрецы. Даже если маги ничего не сумеют сделать для Норика, то у служителя небес может получиться. Ведь жрец связан с куда более могущественными силами, чем заколдованные железки. Но как заговорить со жрецом? Норик сомневался, что доспехи согласятся ступить на святую землю. Получится ли, проходя мимо церкви, метнуться внутрь? Сумеет ли он сделать хотя бы это. Почти отчаявшемуся человеку все еще казалось, что попробовать стоит. Доспехам он нужен живым и относительно здоровым. Одно это уже может дать ему возможность, в конце концов, Норик попытается, не ради жизни, но ради спасения своей души. Он доел, а потом быстро расправился с остатками Эля. За это время маленькая служанка не раз подбегала, спрашивая, Не надо ли чего? Вот какого уважения можно добиться чаевыми. Норик дал ей еще одну из оставшихся мелких монет, отчего девочка заулыбалась шире прежнего, а потом небрежно спросил о городских достопримечательностях: Ну, есть, конечно, арена, быстро ответила девчушка Мирам, которые, несомненно, только что прибывшие гости не раз спрашивали о том же: И дворец. Вы должны увидеть дворец. Глаза ее стали мечтательными. Там живет Джерайн, султан. Судя по восхищению мирам, Джерайн был красив и молод. И хотя дворец султана наверняка являл собой замечательное зрелище, Норик искал совсем не его. А еще? Еще театр Арагоса рядом с площадью и собор раскаявшегося Томаса напротив, но жрецы Захарума пускают посетителей только в полдень, а театр сейчас ремонтируют. Ой, еще на севере города проводят бега. Лошадиные, собачьи, Норик уже не слушал. Необходимую информацию он получил: если святая земля или небеса имеют власть над демоническим наследством Бартука, то Собор вот его надежда. Церковь Захарума самый могущественный орден по обе стороны морей-близнецов. А старик и школьники любят развалины и жири по ту сторону городских стен, хотя после Великой Песчаной бури смотреть там больше не на что. Спасибо, Мирам, достаточно. Он приготовился уходить, размышляя, как можно окольными путями приблизиться к окрестностям храма Захарума. В таверну вошли четверо, в уже знакомых солдату одеждах стражей Ладгалейна, но их интерес к заведению не имел ничего общего с выпивкой. Нет, они смотрели прямо на Норика, и лица их темнели. Он мог бы поклясться, что они точно знают, кто он такой. С воинской точностью, которую в другое время Норик одобрил бы, четверка рассредоточилась, пресекая любую возможность прошмыгнуть мимо них к выходу. И хотя длинные, изогнутые мечи еще не были извлечены из ножен, рука каждого стража лежала на рукояти. Одно неверное движение, и все четыре клинка взлетят над Нориком, готовые рубить. Делая вид, что совершенно спокоен, осторожный боец повернулся к девочке и спросил: «Мне надо встретиться с другом на улице, что находится прямо за таверной. У вас есть задняя дверь?» «Ну да, вон там». Она хотела показать пальцем, но солдат мягко поймал ее руку и опустил в нее еще одну монету. «Спасибо, Мирам». Протиснувшись мимо нее, Норик направился к стойке за последней кружкой. Стражи выжидали. На полпути к прилавку он резко метнулся к задней двери. Хотя теперь стражей видно не было, Норик не сомневался, что они знали о его намерениях. Он ускорил шаг, надеясь добраться до выхода как можно быстрее. Оказавшись снаружи, он попытается затеряться в толпе. Солдат толкнул дверь, бросился на улицу и тут же очутился в грубых крепких руках, цепко схвативших его за запястье. «Сопротивление бесполезно, ты сделаешь себе только хуже», – рявкнул смуглый страж золотыми петлицами на плаще. И, глядя через плечо Норика, бросил: Отличная работа! Это тот самый. Мы берем его. Четверо последователей Норика вышли из таверны, не удостоив добычу и взглядом, остановившись, лишь чтобы отсолетовать офицеру. Норик скорчил гримасу, осознав, что угодил в простейшую ловушку. Он понятия не имел, что собираются сделать с ним захватившие его стражи, но в данный момент они интересовали его куда меньше, чем вопрос. Почему не среагировали доспехи Бартука? Ситуация явно требовала их вмешательства. Так почему же они никак не среагировали? Почему? Слушай внимательно, чужеземец! Офицер сделал шаг навстречу, словно намереваясь отвесить Норику пощечину, но передумал и опустил руку. Шагай спокойно, и с тобой будут хорошо обращаться. Сопротивление. И рука человека скользнула на рукоять Итагана. Так что все стало ясно без слов. Норик понятливо кивнул. Если Латы решили не сопротивляться, он сам уж точно не станет пытаться убежать от вооруженного патруля. Стражи выстроились квадратом. Их предводитель встал впереди. А Норик естественно оказался в середине. Компания направилась вниз по улице, подальше от Сутолоки. Несколько зевак наблюдали за процессией, и никто, казалось, не сочувствует бедам иноземца. Вероятно, они посчитали, что вокруг всегда много чужаков, и одним больше, одним меньше, какая разница. Никто не удосужился объяснить Норику, за что именно его арестовали. Поэтому приходилось думать, что это как-то связано с прибытием истребинного огня. Возможно, он ошибался, полагая, что никто не следил за ним в порту. Возможно, Латгалейн присматривает за гостями куда лучше, чем предполагал Норик. Еще оставалась вероятность того, что капитан Каско донес кому-то о случившемся на борту его судна и о том, кто ответственен за пропажу экипажа. Страж впереди внезапно свернул в узкую боковую улочку, и вся группа последовала за ним. Норик нахмурился, не думая больше о Каско и истребинном огне. Те, кто взял его в плен, шагали по немноголюдным, сомнительно выглядящим улочкам, куда с трудом проникал даже солнечный свет. Солдат напрягся, чувствуя, что в ситуации есть какой-то подвох. После короткой прогулки они свернули в черный, как ночь проулок. Отряд продвинулся на несколько ярдов вглубь, а затем резко остановился. Люди замерли, почти не дыша. Четверо стражей буквально окаменели, и Норик никак не мог избавиться от мысли, что они всего лишь марионетки, чей хозяин прекратил дергать за ниточки. Словно в подтверждении этой мысли. От тени проулка отделилась одна, принимая форму морщинистого старика с длинными серебристыми волосами и бородой, облаченного в элегантный балахон с широкими плечами в стиле кого-то, кого Норик так хорошо знал – Фаустин. Однако эта фигура, этот вежири, не только прожил куда дольше незадачливого друга Норика, но и его появление здесь свидетельствовало о том, что его способности – намного превосходит умение мертвого мага. «Оставьте нас», — приказал он стражам сильным, командным голосом, несмотря на преклонные годы. Офицер и его люди покорно развернулись и промаршировали назад по тому же пути, что и пришли. «Они ничего не вспомнят», — заявил Вежире, «и остальные, помогавшие, им ничего не вспомнят. Разве что я попрошу». Норик хотел заговорить, Но белобородый старик присек попытку одним единственным взглядом. И если ты надеешься жить чужеземец, ты будешь делать то, что я попрошу. В точности то, что я попрошу.